Глава четвёртая. Младший лейтенант Рогозин. Миновала жестокая таёжная зима. Окончились смертельные морозы, когда столбик термометра падал ниже сорока. Унялась вьюга, выматывающая душу и воющая неприкаянным ночным волком. Потеплел дневной ветер, который раньше обжигал ледяным огнём. Все, что возможно узнать о прежних жильцах своего дома, капитан Сташевич разузнал. Собственно, иначе и быть не могло. Какой же он начальник оперчасти в противном случае? В добротном староверском жилище до капитана обитала маленькая семья, состоящая из молодой женщины 26 лет от роду и ее пятилетней дочери Маши. Звали ту женщину Елена Поплавская». Она служила фельдшером при лагере и числилась юной вдовой фронтовика. Между прочим, по девичьей фамилии Елена была Смирновой, по Плавской она стала по мужу. Разбираясь в этой истории, Сташевич вспомнил о старинной фотографии, увиденной им в бывшем доме пропавшей фельдшерицы, той самой, где веслоусый пожилой поляк Поплавский из польского города Червины был изображен совсем своим небольшим семейством. Получалось, что карточка-то Поплавского, мужа Елены. Это нехитрое умозаключение повело Андрея дальше. Судя по всему, молодая вдова своего погибшего мужа любила и уважала. В противном случае не стала бы она сберегать и вешать на заметное место его семейную реликвию. Со временем, видимо, Смирнова-Поплавская собиралась передать карточку своей дочери. Тем самым Елена сохранила бы для подросшей Марии родовую память о погибшем отце. Однако мама Лена забыла учесть одно важное обстоятельство. Девочку пришлось бы посвятить не только в хронике рода, но еще и в небезопасную историю о явно непролетарских польских корнях. Странное, не совсем типичное поведение для заботливой матери. Юной советской женщине, верной сталинистке и комсомолке следовало бы вести себя более осмотрительно. На фотокарточке в личном деле сама Елена выглядела почти ребёнком, симпатичной, светленькой девочкой. Она показалась Андрею чем-то очень похожей на Дашу, нынешнюю фельдшерицу. Правда, у Даши Громовой выражение глаз было не таким наивным, более взрослым, что ли. Дарью и прислали на замену Поплавской». Причем сделало это начальство управления лагерей Тайшетского района относительно оперативно, буквально через неделю после несчастного случая, произошедшего с фельдшером берюслага и ее дочерью. Личное дело пропавшей без вести фельдшерицы деталями не изобиловало, информация была скупа. Елену Смирнову-Поплавскую война застала в гостях у польской родни мужа в городке Червины, что на юго-западе Украины. Эти области только в 1940 году отошли Советскому Союзу, ранее они находились в составе Польши. Поплавская каким-то чудом успела эвакуироваться в самый последний момент вместе с отступающими красноармейцами, а вот о самом несчастном случае в документе ничего не упоминалось. В архиве лагеря должны были храниться бумаги об оперативном дознании в связи с этим странным исчезновением, таковые, однако, отсутствовали. Обращаться к начальнику лагеря за подробностями Андрею не слишком хотелось. Он хорошо помнил, как Бабр откровенно замял эту тему, уйдя от разговора о прежних жильцах дома. Заместитель Сташевича, младший лейтенант Алексей Иванович Рогозин на вопросы о произошедшем с Поплавскими тоже отвечать не рвался. Этот стареющий офицер производил впечатление туповатого, не слишком инициативного служаки, к тому же пьющего, хотя дело в какой-то мере он все же прояснил. «Так это...» — наморщил и без того мятую физиономию Рогозин. «Хозяин их забрал. Ну, поплавскую с дочкой». В смысле, медведь их осенью в тайгу утащил. Лето плохое вышло, неурожайное, ни грибов тебе, ни ягод, а мишки чем-то жир добирать на зиму надо. Ну, он их и того схарчил, видать. Говорили люди поплавской этой, не суйся в тайгу в одиночку. Так нет, она сунулась, да еще и с ребенком. Видать, по ягоды пошла, вот и сходила». Нелогичность рассказа удивила. Андрей поднял взгляд на своего заместителя. «Постойте, какие к чертям грибы-ягоды, если лето не урожайное? «А я почем знаю?» «Говорю же, незнайки городские, чего с них взять?» — пожал узкими плечами младший лейтенант. Его потертые погоны на засаленном, видавшем виды кителе, встопорщились, встали домиком, словно крылья сердитого воробья. «Дознание хоть провели», — не унимался Сташевич. «Ну, провели. Как без этого?» — вздохнул Рогозин. «И где материалы? Папка с дознанием где?» Капитан начал раздражаться на этого увольня. «Так у начальника лагеря, у Ивана Петровича Бабра. Товарищ майор лично дознавался, у него и папка». Сорвался, перейдя на виск, младший лейтенант с лицом пьющего старика. «Что с вами, Алексей Иванович?» Истерику подчиненного следовало прекратить, и Исташевич это сделал ледяным, нарочито спокойным тоном. «Вы так странно реагируете, будто вину за собой чувствуете». «Простите, товарищ капитан, нервы», — буркнул Рогозин. Пряча глаза, он трясущимися пальцами стал перекладывать на столе тонкие папки с личными делами военнопленных. «А-а, нервы. Разумеется, не без к этому незадачливому пьянице, вздохнул про себя Сташевич. А Трогозина с утра разила, как от винной бочки. Младшему лейтенанту сострадал Андрей неспроста». Из личного дела и, главное, из рассказов майора Бабра вытекало, что Алексей Иванович Рогозин — свой брат, фронтовик. Как и Сташевич, прошел мужик всю войну разведчиком. С самого начала от рядового солдата до офицерского звания дослужился. Четырежды был ранен, тяжело контужен, домой вернулся к семье, а там... Как в жалостливой народной песне, которую безногие инвалиды войны по вокзалам стонут, «Я был батальонный разведчик, а он писаришка штабной». Сорвался тогда Алексей Иванович Рогозин, кавалер двух орденов славы. В приступе гнева жену-изменницу помял и полюбовника едва не убил. Дело как-то замяли, но Рогозин все не унимался, пил, дебоширил, друзья его с трудом урезонили, отправили на должность малую сюда, в Береслаг, подальше от начальственных глаз, как говорится. На новом месте младший лейтенант вроде в руки себя взял, долго держался, но вскоре запил опять». Причем в точности после того, как Елена Поплавская и ее дочь в тайге сгинули.